Глава сорок третья. «Если ты не один из нас, ты один из них». Лежащие под покровом всепроникающие плотные темно-серые мглы, этот мир является собой демоническое измерение спящих. Как написано, «Весь мир лежит во зле. Весь мир». Это было сказано две тысячи лет назад одним из тех, кого пробудил великий будильник. И если это было определено две тысячи лет назад, то что говорить об уровне концентрации тьмы зла в настоящее время? Зло, в котором лежит весь мир, настолько всеобъемлющее и всепроникающее, что подавило даже базовые основные инстинкты в человеке, такие, например, как инстинкт самосохранения, материнский инстинкт. И тому подобное. Мама с радостью выполненного гражданского долга отдает своих сыновей и дочерей на убой. Да и сами сыны и дочери не против, и порой очень даже за, стать пушечным мясом на адской кухне своих кумиров для достижения ими своих демонических целей. Фатализмом и помрачение, высокомерие, гордыни, помышляемости о себе – От этого нет лекарства. Из этого можно лишь проснуться. И пробуждение из этого демонического наркотического сна наяву и есть исцеление. Исцеление потрясное и скорое. И познаете истину, и истина сделает вас свободными, сказал учитель пробуждённым. Случается, что в плотной тёмно-серой мгле покрывающий мир и пропитывающей собой злом все, что в этом мире находится. Образуется брешь. И через эту брешь, для того, для кого она образовалась, открывается мир совершенно иной природы. Измерение, где обитает правда в своем абсолютном значении. Измерение, где сорваны все вуали и суть природы вещей, является полноту своей незавуалированной очевидности. Вкусившие того измерения становятся его заложниками. Они более не могут жить под добровольно-принутительным обманом и извращением, в котором их держала своими ежовыми рукавицами система. Их истинная оригинальная природа из того измерения, из которого они изначально пришли на эту землю, начинает проявлять себя, свидетельствуя тем самым для мира, что они выпали из ее системы пищевой цепочки. Они подсадили меня под городом-героем Каннском. Молодая семья, они ехали домой с какой-то поездки, не помню уже какой. Ангел В, его любимая супруга и дочь. Разговор как-то заладился с первых слов. Мы смеялись, обсуждали что-то. И они предложили заехать к ним в гости с ночевкой. Будучи приятно удивлен такому неожиданному предложению и понимая, что ничего не происходит просто так, но за этим что-то стоит, согласился. Забегая вперед, должен сказать, что это было первое и последнее предложение такого плана за все мое путешествие. Ребята живут в славном городе-герое Бородино, который был образован в свое время одноименным городообразующим предприятием Бородинским угольным разрезом. Это месторождение угля, которое добывают открытым способом, так как угольные пласты находятся не глубоко от поверхности. Мы заехали на смотровую площадку, чтобы своими глазами взглянуть, что это такое. Со смотровой площадки открывался вид грандиозного, выгрызанного глубоко, широко и далеко карьер. Такая зияющая глубокая рана земли. Семь километров длиной, два шириной и не знаю, сколько глубиной. Ребята провезли меня знакомительно по своему городу, который, надо сказать, произвел на меня очень приятное впечатление. Это было единственное из всех увиденных мной провинциальных российских городов, в котором, как я тогда подумал, можно было бы жить. По сей день вспоминаю их теплый прием где в их находящемся в стадии грандиозного ремонта доме я имел возможность основательно почистить перья и отдохнуть. Слышу, смотрели мне такой вот оазис в лице этой прекрасной семьи и их гостеприимного дома. Мы много общались, насколько позволяло время, на разные темы. Было здорово. В общем-то, это был предоставленный мне, слыша, отдых. Не только для моей тушки, но для всего меня – моих духа, души и тела. На следующее утро, выспанный на любезном предоставленном мне диване, бодрый, сытый и счастливый, я был подброшен ангелом Венатрас. Мы тепло распрощались. Благословит и сохранит и воздаст вам Бог, друзья. На встречу с неведомым. В путь. Глава сорок четвертая. Было и не моя боли, боль. вздымаясь не из Москвы. Все прошлое в небытие уходит, сдавая силе настоящности ростков. Как-то заемное количество лет дописываемых до событий попал я в больницу. Это как раз и была та самая незабываемая встреча с упомянутым ранее другом, имя которому инсульт. И вот познакомился я там с одним молодым приятным мужчиной. Не помню уж, как его звали. Латыш по национальности, начальник безопасности одного из латвийских банков. Мы познакомились на улице вместе для курения. Я стрельнул у него, потому что своих на тот момент не было. И я ему говорю. Тебе никогда не приходило в голову, что вот это, показывая ему дымящуюся сигарету, является частью сна. Сна его И далее я эту тему, приводя, не помню уже, какие примеры, обороты и ассоциации. Мой монолог продолжался, может, минут 10-15, в течение которого я пытался ему передать суть природы сна наяву, что из него возможно просыпание и насколько это два совершенно различных мира, сон и пробуждение из него. Мы встретились с ним на следующий день на том же месте, и он мне говорит Но тогда получается, что если человек проснется, то ему придется абсолютно все радикально в своей жизни поменять. Я, признаться, немного опешил, мягко говоря, потому что подобную мысль может выразить лишь тот, кому открылось, до кого достигла. Но виду я не подал и ответил ему. Нет, не так. Не тебе, пробужденному, надо будет все менять а изменённый из твоего пробуждения ты будет создавать иную реальность. То есть именно тот потенциал, который откроется в тебе как результат пробуждения, будет формировать, создавать свою реальность. Ты более не живёшь под воздействием обстоятельств, приходящих извне. Но то, что исходит из нового, хорошо забытого, истинного тебя, к кому ты возвращаешься по причине того, что ты проснулся, Это новое качество потенциал создает обстоятельства само собой. Да, все будет меняться радикально. Но тебе лично ничего для этого не надо будет делать. Реальность и обстоятельства будут формироваться сами, как результат, как плод того, что из тебя теперьшнего исходит. А ночь опускалась над городом Героем Ачинском. Очередной ангел высадил меня на его окраине когда день уже закатывался ко сну. Заняв позицию, стал ожидать очередного ангела. Место было хорошо освещено, было достаточно тепло и ясно. Какое-то время спустя мимо проехала минивэн, Остановился неподалеку и вернулся обратно. За рулем молодой парень. Увидев меня, он решил развернуться, подобрать меня. Ангел Эр оказался пастором реабилитационного центра для алкоголиков, наркоманов и ежи. Я был рад такой предоставленной свыше встречи. И хотя наш путь был недолгим, Ангел Эр мог подбросить меня лишь на ту сторону города, к большой стоянке фур. Потому что сам оставался в городе, он ехал домой. Разговор состоялся. Весь недолгий путь мы проговорили о вере, о нашем учителе. Была благодатная атмосфера, опустившаяся на нас в разговоре. Но путь недолгий, мы на месте. Он остановился на стоянке напротив больших светящихся витрин. Помог вытащить из салона мой рюкзак. И, передав его мне, протянул мне тысячу рублей. — Я, конечно, такого не ожидал, — спрашиваю у него. — Ты уверен, брат? — Сто процентно отвечает он. «Бог проговорил ко мне, чтобы я это сделал. Благословить тебя, Господь!» Знаете, какие чувства может испытать человек, когда такие события с ним происходят? Когда для него становится очевидным, кто на самом деле за всем этим стоит? Я с преисполненным благодарностью сердцем принимаю этот неожиданно-негаданно свалившийся с небес дар. Обнялись, распрощались» благословит и сохранить тебе Бог, брат ангел р а светящиеся большие окна это большая работающая столовка а под ложечкой уже давно подсасывает, а в кармане подарок с небес как инструмент это подсасываемость успокоить но сами понимаете в общем забыл я о своей скромности и как поел Кусок жареной рыбы, котлета, гречка, салатик, компотик и, конечно, кофе. Утопив столь обильные порции то, что там подсасывало под ложечкой, довольный, радостный, вдохновенный и счастливый, вытекаю на улицу. А рядом дверь работающего магазина. Зашел и что-то самое-самое купил, не помню уже что. Может, баранки какие или что-то в этом роде. Выхожу на улицу и вижу на лавочке возле входа сидящего коллегу. Молодой парнишка с большим характерным рюкзачком. Подошел, познакомились, обменялись общими в таких случаях информацией. Что, где, куда, почему. Ночь на двое, говорит, никто не подбирает. Буду здесь ночь пересиживать. Протягиваю ему 150 рублей. Он начал отнекиваться. «Бери, бери, — говорю, — вот увидишь, они тебе пригодятся. Меня только что Бог благословил, а благословениями нужно делиться. Бери, это тебе подарок от Бога». Он нерешительно принял подарок. Свидетелем этого нашего разговора стал подошедший со стороны какой-то человек. Ну и поняв из нашего общения, что мы автостопщики, присоединился к разговору, пытаясь дать нам понять, что и он типа автостопщик хотя по виду он больше являл представителя другой субкультуры. Но так как мы понимаем, что ничего не происходит просто так, тем более то, что стоит за встречами людей, отбрасывая предположения, оценки и так далее, должно поступать нам, как наш учитель поступал и учил. Передав ему сто рублей, откланялся. Пошел в ночь на трассу. Глава сорок пятая а дерзость двигаться вперёд, впредь избегая узколовых прений, возвесших их давно на эшафот, воздвигнутой из трений самомнений. Попавшие на эту тропу и новое измерение, знакомиться с той ранее неизвестной парадигмой бытия, основной пропиткой которого являются не причинно-средственные связи, а неопределенность. Путешественники, обрезшие свою точку «А», с чего все началось, и двигающиеся в точку «Б», которая фактически будет являться их последним вздохом на этой земле. И весь этот путь, с точки «А» до «Б», является для них именно путешествием. Путешествием перегрема, идущего в свою небесную страну. И путешествие это, длиной в остаток предназначенных для них дней, от макушки до пят и до мозга костей, пропитано приключениями. По сути, само оно, это путешествие, и является общим на постоянной основе происходящим приключениям. А приключения, они приключаются. Приключения — это то, чего не ожидаешь. Неожиданность, внезапность, вдруг, происходящие именно в тот самый момент. В тот самый настоящий, своевременный момент. И каждое такое событие Является не иначе, как чудом. Чудеса случаются, случаются. И на этом пути перекрима они случаются с такой интенсивностью, что порой уже и не успеваешь их отслеживать и заикаять в своей памяти. Ангел Ж подобрал меня на трассе в паре десятков километров от Ачинска, где я провел остаток ночи, шлынные туда-сюда, Грозя семечки, приобретённые в том самом магазине несколько часов назад. Он ехал на своей старенькой козельке откуда-то из Хакасии, вёз какой-то груз в город-герой Кемерово. А мне как раз туда. Спустя несколько часов мы были уже на месте, и Ангел же решил доставить меня непосредственно по адресу. И немного покрутившись, поплутав поначалу, мы таки добрались до заветного подъезда. Тепло распрощались. Он отправился на разгрузку. Благословит и сохранит тебе Бог, друг. А меня на своей съемной квартире принял Макс. Мы познакомились, когда я двигался на восток. Также принял меня на ночевку в тот раз. Макс сам путешественник, автостопщик, профессиональный фотограф, ныне фоторепортер агентства ТАСС и солист церковного хора. Мне нужен был отдых и чистка перьев. Как минимум, пара неспанных суток уже давали о себе знать. Унезапно, я люблю это слово, равно как и слово «проникновенность». Неожиданно, внезапно, вдруг по вестерн-юнион приходит перевод на целых сто долларов. Таких деньжищ давно не видели мои глаза. Друг, брат же, прислал из Польши. Некто, я знаю кто, проговорил его сердцу сделать это. А когда ты получаешь благословение, в частности материальное, ты несешь за это ответственность. Ответственность за то, как оно будет использовано. В аннотации к этой книге было написано, что всю дистанцию, в почти тридцать тысяч километров, я прошел без какого-либо снаряжения. Здесь есть небольшая спекуляция с моей стороны. На самом деле, вообще без какого-либо снаряжения я покрыла с помощью свыше половины этого расстояния. Когда пришел перевод от брата Ж, я без сомнений знала, как эти средства должны быть потрачены. И получив эту сумму, наклав почтамте на следующий день по прибытию их в Кемерово, я отправился в спортивный магазин. Этих средств тютельку в тютельку хватило на... Теперь у меня была палатка коврик и спальник. Мой без того нелёгкий рюкзачок увеличился и в габаритах, и в весе на несколько килограмм. Вернувшись с покупками из магазина, обнаруживаю, что в нашем полку прибыло. Макс, кроме меня, прилетел ещё одного странника. Ник шёл на восток. Его целью был Алтай, Байкал, тот регион. Он из Питера, профессиональный фотограф, обладателем моноград в международных фотоконкурсах в различных номинациях. Мы познакомились и общались, насколько позволило время. Кроме увесистого аккуратно собранного рюкзака, он нес с собой в поход энное количество жирных жизненных вопросов, на которые в тот момент не было ответа. Мы коснулись в разговоре некоторых тем. И я увидел то, за что многое бы отдавал, чтобы видеть это снова и снова. В какой-то момент его глаза заблестели. Это был блеск его величества вдохновения, одно из самых ценных и весомых проявлений, с которым может встретиться человек. На следующий день мы оба планировали отправиться каждой своей дорогой. Напоследок Ник помог мне правильно уложить рюкзак с учетом накануне сделанных приобретенностей. И на момент нашего расставания неожиданно сунул мне в свернутый коврик 300 рублей. Что скажешь на это? Да ничего не скажешь, кроме «Да сохранит и благословит тебя Богник». И да ответит он на твои вопросы. Он покинул дом Макса первым, ясы за ним. Нас ожидала дорога, каждому своя, навстречу великим свершениям. Голова сорок шестая. И сказал, да будет, и стало. На этом пути, на который однажды попадает Перекрим после своего пробуждения, есть одна весьма захватывающая вещь. Когда границы, горизонты расширяются, происходит соприкосновение с иными реальностями, когда узколобость восприятия, близорукость, а если быть более точным, слепость, дает трещину. В том смысле, что в ограниченности, связанной с матричными обусловленностями, системными ремитированностями, происходит спой. Адреналин первооткрывателя вбрасывается в кровь, и эйфория исследователя, стоящего вот-вот на пороге очередного открытия, пульсирует в висках мыслью «Хах! Что же вот здесь меня ждет за поворотом?» Такой пьянящий азарт исследовательных состояний природ, законов и возможностей. А законы здесь иные, настолько отличающиеся от ранее известного, как отличается нетуновская физика от квантовой. Некоторые это мистикой называют. Прошелестев мимо Новосибирска и быв подобранным в ночи очередным ангелом, оказался среди чисто поля. Надо сказать, что ночными ангелами автостопа У меня неоднократно были именно представительницы прекрасного пола. Наверное, не излучал я в ночи о окрызии, опасности и ежи. И вот стою я высаженным высаженном под эстакадой развязки дорог. Мороз, холодно, уставше. А, да, уставше, что подразумевало, что прилетали мысли, но вот просто крохнуться под этим мостом, и если не поспать, то хоть просто полежать. Но вне укрытия в виде моста шел мелкий дождь, а под мостом не было травы, и был просто открытый грунт. И плюс ко всему, такие места — это просто рассадник всяких животных, типа грозунов, с которыми мне вовсе не хотелось соприкасаться. Брожу так туда-сюда, час за часом, час за часом. Усталость берет свое, и уже отчаяние усталости порывает меня просто бухнуться, где глаза еще видят, подстелив купленный накануне коврик. Но пачкать его вот совсем не хочется, и я продолжаю бродить в тишине, темноте и безмолвии туда-сюда. Трудно. Но ноги пока держат на последнем. И вот уж, когда забрежил рассвет, силы мои медленно, но уверенно подобрались к своему концу. И я во все оставшиеся легкие заорал во вселенную, обращаясь «Да будет машина! Да будет машина!» «Да будет машина». Не прошло и со среднего яда на обочину, где я стоял, съезжает Субари Худбак. Окно открывается, и водитель, протянувшись через салон, говорит мне, «Друг, я бы подобрал тебя, но, видишь, загружен по самое не могу». И в самом деле, когда он ко мне подъезжал, у меня промелькнула мысль, «А зачем?» «Потому что он был максимально загружен какими-то досками-рейками», насквозь всего салона и до покажника. Садить кого-то, даже при чрезвычайном желании, было некуда. Но это, тем не менее, был таки ответ на моё «А -а, а а во Вселенную. Так мне, по крайней мере, понялось на тот момент. И тут, наряду с пришедшим осознанием о том, что это был именно ответ, приходит, что мой запрос во Вселенную не был точным. В смысле, вообще никаким. «Ну что значит, да будет машина?» «Какая машина? Зачем машина? Куда машина? Для чего машина?» И дошедшая коррекция сознания выдала следующий вопль во Вселенную. «Да будет машина, которая довезет меня до Омска». А до Омска что-то около шестисот километров, кажется. Не проходит и со средней полосы ко мне на обочину съезжает машина. «Жикуля, трах тебе дох какого кода». По машине пара молодых ребят. По национальности тувинцы, кажется. Вам куда спрашивает? В Омск. Загружайтесь. Вах, пролетел у меня где-то непонятно где. Наконец-то. Когда вы ездили на Жигулях Трактебедохского года на заднем сиденье в течение более восьми часов? Давно? Освежите воспоминания, если будет возможность. Тогда вы поймете, что испытывает человек в этом создании неприроды на протяжении такого путешествия. Коленки, упирающиеся в спину переднего сидения, затекающие ноги в «не пойми, куда поставить положение», поза буквы «зю» и тому подобное. Редкие остановки для размять ножки были просто как дар с небес, не меньше. После нескольких часов в таком положении я еле выползал наружу. В общем, поездочка была славная а на кого жаловаться, что заказывали, то и получили. Ибо ребята ехали именно непосредственно в город Герой Омск. Не это ли было мной запрошено, востребовано? Именно это и было. Ну и, конечно, им было как раз по пути, чтобы высадить меня непосредственно за какой-то квартал до адреса, где ребята были готовы взять меня на постой. «Заказывали — получите». Глава 47. В заоблачные дали зовущих состояний желанных необъяснимых тайнах. Победа. Она бывает разной. От мытья посуды до одиночной кругосветки на яхте в 16 лет. От олимпийской медали чемпиона до пересечения просторов России без ног и кистей рук на хендбайке. Бывают громкие победы бывают победы безгласные. Каких только не бывает побед, и эмоциональные, и физические, и победа духа. В честь каких-то побед звучат фанфары, а для кого-то сесть на унитаз без посторонней помощи – уже победа, которая в фанфарах не нуждается. Однако, какими бы они ни были, и как бы они себя ни проявляли, сама жизнь человека на этой земле является победой. И каждый предоставленный человеку новый день, если ему таки суждено было проснуться и встретить его, свидетельствует ни о чем другом, как о том, что этот новый предоставленный свыше день – это и шанс, и возможность прожить его победителем. о победителем. Как бы он ни проходил, что бы его ни сопровождало – достижение и потери, подъема и падения, рутина или великие открытия. Все в совокупности является твоей личной победой, хотя об этом многие и не знают. С момента твоего пробуждения и до последнего дыхания, твоя жизнь – это жизнь победителя. Или победоносная жизнь, как больше нравится. Твоя победоносная жизнь заканчивается только с моментом окончания твоего физического существования. Лузером ты был до того момента, как тебя пробудил путельник. Из с этого момента и вплоть до твоего последнего дыхания ты победитель. Не потому, что обладаешь какими-то определенными качествами, хотя ты ими и обладаешь, а потому, что твоя победа не твоя, а пробудившего тебя. Ты обречен на победу, потому что этот день наступил. Ты пробудился. Это удивительнейшее и поразительное событие вселенского масштаба. Когда из курицы ты превратился в орла, из обсоска матричной системы в индивидуума, из лузера в победителя. Многие не осознают, насколько величественное событие с ними произошло. Когда, чтобы с тобой не произошло, оступился ли ты и мордой в грязь, улетел в кювет, накосячил, всегда у тебя появится силы встать и идти дальше. А когда силы иссякнут совсем... Извне протянется спасающая и вытаскивающая тебя из грязи и уничтоженности рука. Просто потому, что песенка твоя еще не спета, и минуты твоей побеждающей жизни еще не истекли. А вне зависимости от того, был ли ты на высоте или оплажал, сдержался ли или сорвался, напился ли или сходил в храм, что бы то ни было, все является совокупностью твоей победы. Каждый Божий день, предоставленный тебе свыше и прожитый до конца, является частью твоей победоносной жизни. А другой жизни нет. Глава сорок восьмая. Во внематричной парадигме бытия нет никаких гарантий. Потому что природа этого измерения бытия не гарантии, а свобода. Свобода. Она не бывает щелчком пальцев. Даже у тех, кого пробудили, десятки лет рожденные и прожившие в матричной системе, до мозга костей пропитаны ей. Один известный на весь мир диетолог пытался донести до своих слушателей мысль о том, что если они загрязняли себя всю свою жизнь определенной пищей и питьем, то, конечно же, не стоит надеяться на то, что с момента, когда жизнь человека сместилась с неправильного деструктивного пути поклощения им всего без разбора когда они осознали, мягко говоря, неправильность своего отношения к еде и питью и свернули с этого разрушающего их пути, на все не изменится. «Будьте ведомы такой мыслью», — говорил он, «что сколько лет вы себя загрязняли, столько и понадобится для вашего очищения». Подобно этому и освобождение от матричных последствий, которыми не просто опутан человек проснувшийся, но и которыми пропитан. Все эти поведенческие каноны, образы мышления, систему наказаний и вознаграждений самого себя, исходя из сформированных нейросетевых установок и тому подобное. Освобождение приходит медленно, но оно приходит. Начавшийся сей процесс с момента пробуждения, он уже не заглохнет никогда. Шаг за шагом, крупица за крупицей, осознание за осознанием – Переживание за переживанием, процесс этот идёт. Зачастую в фоновом режиме, незаметном, но постоянном и не менее эффективном. Путы матричной паутины, в которую попал уже прошедший опыт метаморфозы, бабочка, рвутся одна за другой. И однажды она взмахивает своими крылами и отправляется в свободный полёт, в состояние своей истинной природы. Пробыло ребят Юры и Наташи в их лофте на Ильинской, где они систематически организовывали свои квартирники, приглашая на выступления малоизвестные группы и исполнители, пока они не переехали в славный город-герой Краснодар, несколько опосля. За эти трое суток нашего совместного времяпрепровождения было много разных событий, которые произошли как бы сами по себе. В первый вечер нашей встречи Мы съели вкуснейшую, приготовленную ими рыбу, и попробовали подаренный им кем-то абхазский коньяк, который с коньяком вообще ничего общего не имеет, и я никому не советую пробовать сие пойло местного домашнего производства. Во второй мы ночевали, кто в палатках, кто в машинах, на берегу Иртыша. Костер, гитара, утренние купания в реке. В третьей якобы авиашоу местного авиаклуба, на которое съехалось уйма людей. Но шоу как такового не произошло, не знаю по какой причине. Как это зачастую, как мне кажется, в российских реалиях случается, а пломба много, выхлопа ноль. Так, кажется, и произошло с этим мероприятием. В общем, съели мы в последний вечер огромный арбуз, и переспав очередную ночь в благословенном двумя котами доме, на следующее утро я отправился. Они подвезли меня на окраину Омска на своем извините за слово Жигуле. Мы тепло распрощались и понеслось. Меня подобрала за окраинами Омска молодая семья: муж, жена и маленький сынишка, которые первое что сделали после этого заехали в ближайшее по пути придорожное кафе. Они угостили меня обедом, а после в течение всего нашего совместного припровождения мы много беседовали в основном о политике. Я поделился с ними своим видением ситуации, как мне получилось, и съехав с основной трассы, мы расстались. Они ехали в славный город-герой Ишим, который на тот момент был их домом. А я не без присутствия и вдохновения после нашего общения зашел в придорожное кафе-столовку заварить себе то ли чай, то ли кофе в свою туристическую кружку, стрельнул кипяточку на раздаче. Настроение было приподнятое, погода прекрасная. Вторая половина дня. Все было просто замечательно. Я вышел на трассу, занял свою позицию автостопщика, и казалось, что долго я тут не задержусь. Однако час проходил за часом, солнышко село, а я все продолжал стоять на своей занятой позиции. Хм... Зависшаяся очередная была налицо. Я простоял там с полшестого вечера, Да где-то четырех часов утра. И это был именно один из тех моментов, когда от усталости я терял сознание и подхватывал себя внезапно очнувшись, чтобы не упасть в какой-то момент. Но, слава Богу, все заканчивается, и под рассвет я был подобран очередным ангелом. И до сих пор муки совести терзают меня, потому что, будучи крайне уставшим, я почти ничего не смог моему ангелу дать, не заметив сам, как это произошло, Я, нарушил все правила ночного автостопа, впал в забытье. Случается, что мы уже не в силах контролировать себя. Так бывает. Благословит и сохранит тебе Бог, друг. Глава сорок Когда ты находишься в состоянии всебясти, любое дело делается легко и непринужденно. Без скрежета подшипника, в который попал песок. В себясть. Такое вот трудноописуемое состояние. Когда что бы ты ни делал, даже какую-то нудятину, которую ты воспринимал за таковой ранее, она более не давляет над тобой, но делается как бы сама по себе, в то время как ты продолжаешь пребывать в какой-то неописуемой благости, которую ты созерцаешь, будучи в нее погруженным и пропитанным. Безмятежность и невозмутимость. Тебя не напрягает даже то, на что, пребывая вне этого состояния, ты реагировал бы кардинально иначе. Когда к решению стоящей перед тобой задачи тебе приходилось долго и, главное, болезненно-нудно себя настраивать, постоянно отодвигая начало и решение на потом. И, пройдя через ломку принятия решения, с скрипезубным волевым надрывом, наконец ты делаешь первый шаг. Состояние себя себясти диаметрально иное. Ты больше не думаешь, ты делаешь. И процесс этого делания доставляет тебе удовольствие, потому что твое внимание обращено не на делание этого чего-то, а на само состояние благости, в котором ты пребываешь. Линейное время в этом состоянии более не имеет значения. Оно как бы вываливается из перечня того, на что обращено твое внимание. Ты попадаешь в некое измерение, как я это называю, Без времени или вне времени. И что бы ты ни делал, находясь в этом состоянии, всё делается самым наилучшим образом. Потому что торопиться некуда. Ты уже там, где ты есть. Ты есть. Любое проявление суетности, свойственно иным состоянием, отсутствует практически полностью. Основательность, пропитанная благорасположенностью. Одиночество – А что это такое? Оно как таковое не существует в этом состоянии. Тебе хорошо и комфортно с самим собой. Ты спокоен и умиротворен. Стимуляторы? А зачем? Нет в них ни нужды, ни необходимости. И еще это состояние чистое. В голову не лезут никакие нечистилые мысли. Они как бы натыкаются на какую-то невидимую стену и в ужасе отскакивают прочь. Прояснённое состояние сознания. В голове ясно и свежо, и легко. Есть одно единственное слово, которое ёмко, точно, всеобъемлюще, выражает описанное выше. Благодать.